версия Вера ли я недавно все тогда увлекались политикой это было модно все тогда франтировали и я с восторгом запоминала всё что объяснял мне мой свободомыслящий друг близкий к Витте чтобы понять кровавое воскресенье надо понять ситуацию революция на пороге это знали все и правые нервничают попытались разыграть японскую карту не вышло в дело пошла еврейская карта Они всегда рассматривали еврейство как клапан, при помощи которого спускали пар народного напряжения, организуя погромы. В нашем имении под Киевом служила прислуга. Она пришла к нам после погрома. Толпа ворвалась в дом, хозяину вспороли живот и всё со смехом, шутками, и его жену привязали к кровавому мертвецу, обоих обваляли в перьях. Всё это она рассказывала крестьяне приговаривая: "Накажет Господь и наказал" Тупая антисемитская политика была не только гнусной, она оказалась опасной и приблизила революцию. Только короткий период при Александре II русские и евреи почувствовали себя людьми. Отец Николая вернул государственный антисемитизм. Евреев загнали за черту оседлости. Толкали на эмиграцию. Десятки тысяч самых предприимчивых людей уехали из России. У моего отца служил гениальный фельдшер. поехал в Америку, там стал знаменитостью, но миллионы остались. Мой третий муж, еврей, говорил: "Не кормящий груди родной матери, так они воспринимали родину". Это был огромный невостребованный запас ума, энергии и одержимости. Его взяла себе на службу революционная партия. Мы были дочерми генерала, моя сестра была отчаянной революционеркой, но её подруга по подполью была дочерью нищего еврея-портного. Мой друг говорил, что Витте неоднократно докладывал отцу Николаю об опасности положения евреев для будущего страны. Дело обстояло тоньше. У Витте в мемуарах есть такое место: "Правда ли, что вы стоите за евреев?", спрашивал Александр III. В ответ Витте просит дозволения ответить вопросом на вопрос. "Можно ли потопить всех русских евреев в Чёрном море, если можно?" то я принимаю такое решение еврейского вопроса. Если же нельзя решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить, то есть предоставить им равноправие и равные законы. Но ведь ты был блестящим придворцем. Если он так смело отвечал деспоту царю, значит, чувствовал царь желает услышать от него подобный ответ. Видимо рачительный хозяин Александр III размышлял, как лучше использовать в государстве 4 миллиона евреев. Но дальше размышлений пойти не решился. Ведь ты привёл страшный результат в канон первой революции. Из феноменально трусливых людей, которыми были почти все евреи лет 30 тому назад, явились люди, жертвующие своей жизнью для революции, сделавшиеся бомбистами, убийцами и разбойниками. Ни одна нация не дала России такого процента революционеров. Вера Леонидовна. И вот в ответ на действия еврейских революционеров накануне революции Камарилья решает разыграть еврейскую карту уже по-новому. В Европе ходило завещание Петра I. Это подделка, созданная, кажется, французами во времена Наполеона. Из неё следовало, что Пётр Великий, умирая, оставил завещание русским царям завоевать мир. Поэтому образцу Русская тайная полиция начинает выпускать книги. Только русская опасность заменяется масонской еврейской. Так появились на свет протоколы сионских мудрецов. Прелесть была в том, что в России в масонах состояли знатнейшие русские фамилии. В своё время масонами были Кутузов, Александр I, Чайковский, друг Николая II, великий князь Александр Михайлович и его старший брат Николай Михайлович были масонами. Я сама интересовалась масонством. Мои кумиры, Моцарт и Гёте, тоже масоны. Масоны всегда были либералами. Была вечная борьба в России: либералы дворяне и дворяне тупая тёмная сила. Камарилья пыталась дискредитировать либеральную часть дворянства, соединившись с евреями. Кстати, мой друг, он тоже был масоном и принадлежал к славнейшему дворянскому роду. И его злила неприкрытость намерений. Протоколы были представлены Николаю. Всё было рассчитано безошибочно. Николай с детства воспитан в государственном антисемитизме. Эти мерзкие евреи, враги Христовы это была лексика дворца. Мой муж в своей книге написал уничтожительный портрет Николая. Он его не понял. Я называла царя человеком из китайской пьесы, там действие движется так, Злодей лжёт доброму человеку, и тот моментально верит. На этом строится интрига. Вот так и они поступали с Николаем. Погромы, организованные полицией, предоставлялись царю как святой взрыв народного негодования против революционеров. Сборища извозчиков тёмного отребя, Союз русского народа объявили народной стихией, движением простых людей в защиту своего царя. И он верил, Отсюда и Гришка распутин. Детская доверчивость, чарующее качество для человека обычного и роковое для правителя. И тем удивительнее, что в протоколы царь не поверил. И это их очень разочаровало. Весьма не любивший царя знатный министр разоблачитель провокаторов Владимир Бурцев подтверждает в своём исследовании о протоколах Николай II, если в начале при появлении протоколов отнёсся к ним с доверием и даже был от них в восторге, то скоро понял, что это явный подлог. Но после первой революции настроение Николая изменилось. В 1908 году в Париж был направлен королевский ассессор Алексеев выяснить связи русских парламентариев из Государственной думы с масонами. Он даже завербовал некоторых французских масонов и потратил уйму денег. но толку не добился. Миф переживёт царя. В Екатеринбургском доме, в комнате, где была убита царская семья, найдут несколько чёрточек на стене, которые объявят кобаллистическими знаками. Будет множество изысканий, написано даже научная брошюра, в которой в нескольких чёрточках расшифруют следующую надпись: Здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. Из письма русской эмигрантки, 84-летней госпожи Энн Шуднат, Австралия. «Моя тетка, урожденная Бибикова, жила в доме своего отца за углом дома Ипатьева. Она знала Ипатьева лично и много раз бывала в его доме. Она рассказывала, что в комнате убийства у хозяина дома был маленький кабинетик, где он принимал рабочих. Это было очень удобно, из комнаты был выход через прихожую прямо на улицу. Он занимался подрядями по стройкам и в кабинетеке он всё разъяснял строительным рабочим. Сколько самых странных чёрточек могло остаться на стенах комнаты после подобных объяснений. Вера ли они давно? Мой друг считал, что выдумка с еврейско-масонским заговором отчасти должна была прикрыть реально действовавший тогда в 1905 году тайный заговор Комрилли. Короче, перед революцией они изо всех сил толкали царя вправо, а он вдруг начал упираться. Вместо этого он заговорил о реформах, и тогда они поняли: слабый царь не может сдержать революцию, он решил уступить. Это и заставило Комрилли действовать. Мой друг считал, что к концу 1904 года при дворе возник тайный заговор, и кровавое воскресенье было его частью. С 1904 года Николай начал опасно меняться. После гибели революционера Плева он назначает новым министром внутренних дел князя Святополк Мирского, барина, аристократа и либерала. В последние месяцы 1904 года Светополк Мирский предлагает царю меру успокоения общественного мнения. Прежде, когда заговаривали об общественном мнении, Николай отвечал, как и должно самодержцу всероссийскому: а мне какое дело до общественного мнения? И вот теперь он всерьёз обсуждает эту проблему. События японской войны многое в нём изменили. Он понял: грядёт буря. Но вместо того, чтобы пытаться вернуть беспощадные порядки отца, Он явно решился на другое. Ему нравится этот новый его министр, который вместо подавления страны предлагает замирение, милое его сердцу согласие. В конце года Николай созывает широкое совещание всех ведущих государственных деятелей России, тут и видты и победоносцев. Николай произносит речь о революционном направлении, которое с каждым годом усиливается в России, и ставит новый для себя вопрос. Нужно ли идти навстречу требованиям общества? Вопрос риторический. Он уже всё решил. Он хочет, как обычно, чтобы другие заставили его принять это решение. Один за другим встают сановники и требуют уступок победоносцев в изоляции. Теперь Николай как бы вынужден согласиться и пойти против учителя. Принято решение Разработать закон о предначертаниях и усовершенствовании государственного порядка. Все понимают это начало будущих реформ. Может быть, Конституции. Разработать закон поручено Витте. Полная победа либералов. Все растроганы. Министр путей сообщения, князь Хилков, не может сдержать слезы. Председатель Государственного Совета от имени присутствующих благодарит Николая. Мирно спасена Россия. И тогда правые ответили: Уже 1 января в знак протеста против политики светополк Мирского уходит со своего поста один из вождей правых, Дмитрий Фёдорович Трепов, глава московской полиции. И через неделю случилась эта кровавая вхоналия, кровавое воскресенье. Итак, если допускать версию о том, что заговор Камарильи действительно существовал, зачем была эта кровавая бойня? Может быть, задумали просто попугать царя, чтобы сдвинуть его вправо и заодно осадить всё общество? Или всё было ещё серьёзнее? Слабый царь, проигранная война, грядущая революция, а тут ещё мираж ненавистной конституции, и они решили: "Довольно!" И начали в лучших традициях спецслужбы с кровавой провокацией, чтобы одним ударом дискредитировать слабого царя. И тогда Тогда кровавое воскресенье было началом действий, которые должны были привести к замене Николая. Дестабилизация, затеенная ради будущей стабилизации прихода сильного монарха, во всяком случае, в последующих событиях можно найти странную связь, будто некий общий замысел, интригу, игру. Кровавое воскресенье даёт плоды. Святополк Мёрский уходит в отставку. Николай сдаётся. 11 января реакционер Трепов назначается петербургским генерал-губернатором. Но это только начало. После Петербурга последует удар по Москве. В Москве главный советчик опора Николая, великий князь Сергей Александрович. Из дневника царя. Ужасное злодеяние случилось в Москве. У Никольских ворот дядя Сергей, ехавший в карете, был убит брошенной бомбой, и кучер смертельно ранен. Несчастная Элла Благослови и помоги, Господи. 4 февраля в Кремле Алексея Александровича поджидал Сыркаляев. Он швырнул бомбу в карету. В предсмертных письмах из тюрьмы Каляев рассказывал: "В меня пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Потом увидел в шагах в пяти от себя комье велика княжеской одежды и обнажённое тело. Московский вице-король, как его называли при дворе, был разорван бомбой, головы не было, остались рука и часть ноги. В это время из дворца выбежала Элла, бросилась к кровавым комьям, ползала на коленях среди останков мужа. Но революционер Каляев не знал, что бомба, которой он убил великого князя, была изготовлена в мастерской, принадлежавшей департаменту полиции, и самоубийство организовал тайный агент департамента, глава боевой организации ССР, провокатор Азеф. Вся та же тень спецслужбы. Из дневника Константина Романова, КР. 5 февраля. Как громом поражённый, я в первую минуту ничего не соображал, только выйдя, понял, чего я лишился и заплакал. Надо было подготовить жену. Она так любила Сергея, и у меня, и у ней чувство, что мне надо ехать в Москву к телу моего бедного друга, к бедной Элли, под которой нет никого из родных. 9-е февраля. Государь и обе императрицы так неутешны, что не могут отдать последнего долгопокойному. Покинуть царское им слишком опасно. Все великие князья уведомлены письменно, что им нельзя ни не только ехать в Москву, но запрещено бывать на Панехидах в Казанском и Исаакиевском соборах. Между тем в Москве разыгрывается величественная трагедия. Все дни до погребения Элла не переставала молиться. На надгробии мужа она написала: "Отче, отпусти им. Не ведают бо, что творят". Слова Евангелия она восприняла душой и накануне похорон велела привести себя в тюрьму, где содержался Каляев. Её ввели в камеру. Она спросила: "Зачем вы убили моего мужа?" "Я убил Сергея Александровича, потому что он был орудием тирании. Я мстил за народ. Не слушайтесь вашей гордости. Покаятесь". а я умолю государя даровать вам жизнь я буду просить его за вас сама я вас уже простила накануне революция нашла выход простить через невозможную боль и кровь и тем остановить уже тогда в начале кровавое колесо своим примером бедная элла обращалась к обществу призывая жить по христианской вере нет ответил каляев я не раскаиваюсь Я должен умереть за своё дело, и я умру. Моя смерть будет полезнее для моего дела, чем даже смерть Сергея Александровича. Калееву приговорили к смертной казни. "Я счастлив вашим приговором", обратился он к судьям. "Надеюсь, вы исполните его так же открыто и всенародно, как я исполнил приговор партии социалистов-революционеров. Учитесь смотреть прямо в глаза надвигающейся революции". Калев бесстрашно встретил смерть. Николай потерял Москву. Но цинтриги знали продолжение. Николай должен вскоре остаться без главной советчицы. Императрица мать уезжала в Данию, где смертельно заболел её отец. Теперь при царе остаётся последняя фигура дядя Владимир Александрович. Но уже намечен третий удар. Департамент полиции осведомлён. Сын Владимира Александровича Кирилл разбил семейную жизнь брата царицы Эрнии. ту самую хорошую пару. Виктория Мелитта разошлась с мужем. И теперь Кирилл решил жениться на ней и сделать открытым семейный скандал. Это должно вызвать контрмеры. Он будет наказан. А это означает, его отец Владимир Александрович должен будет подать в отставку с поста командующего петербургским гарнизоном. Из письма Николая матери в Данию. На этой неделе случилась драма в семействе по поводу несчастной свадьбы Кирилла. Ты, наверное, помнишь из моих разговоров с ним о также о тех последствиях, которым он должен обязательно подвергнуться: исключение из службы, запрещение въезда в Россию, лишение всех удельных денег и потеря звания великого князя. На прошлой неделе я узнал, что он женился. Я имел с его бедным отцом очень неприятный разговор. И как он не заступался за своего сына, я стоял на своём. И мы расстались на том, что он попросился уйти со службы. В конце концов я на это согласился. Вместе с тем меня брало сомнение, хорошо ли наказывать человека публично несколько раз подряд. После долгих размышлений, от которых заболела голова, я решил телеграфировать, что я возвращаю Кириллу утраченные им звания. У в какие-то были скучные и неприятные дни. Теперь как будто гора с плеч свалилась.